Глава двадцать четвертая Как назло, то, чего очень не хочешь, всеми силами откладываешь, несется на тебя на огромной скорости. Вот и у меня два дня пролетели, как один миг. Куда делось время? Непонятно. Только я вовсю решала насущные вопросы, определяла главных на каждом участке полей, затем главных над этими главными, двух щитоводов нашла, нянюшку попросила присматривать за домом, а прислугу безоговорочно ее слушаться. Как уже наступило утро третьего дня. А в поездку я не собралась. Я до сих пор пребываю в растерянности относительно неё. И не уверена, что дракон за мной явится. Скорее всего, я его сильно оскорбила. До моего злополучного вопроса еще этот дурацкий обычай с укусом торта был. Какой угодно мужчина разозлился бы. А мы вообще никто друг другу. Нельсон не обязан быть терпеливым ко мне. Половина моего дня так и проходит в напряженном ожидании непонятно чего. Я даже поесть не могу, кусок в горло не лезет. И дела никак не хотят делаться, а я так и не назначила временного управляющего над всеми. Не смогла выбрать в предыдущие два дня. А сегодня и вовсе только и могу, что напряженно смотреть в небо, выискивая темные точки на нем. Что я точно не ожидаю, так это того, что Нельсон прибудет не по воздуху. Агнес, поела бы, лица на тебе нет. «С самого утра ждешь своего жениха каянного, чтобы у него крылья подпалились. Нельзя так девушек доводить!» – причитает надо мной нянюшка. «Все хорошо, не нужно переживать», – отвечаю ей металлическим голосом. «Да какой хорошо, а то я не вижу. Не ест девка, ждет принца непонятного. Чтоб его!» Вы правы, госпожа, нехорошо заставлять невесту ждать. Раздается мужской, чуть насмешливый голос позади нас. Но вы не переживайте, магия меня сполна наказала. Мы с нянюшкой резко оборачиваемся и видим дракона. Нельсон, няня не то имела в виду, она без злого умысла. Пытаюсь оправдать свою нянюшку, ей никак нельзя вслед за тетей. Дракон сегодня не похож сам на себя. Одет пышно, причесан модно, точно принц, а не кто-то там с болот. И мне становится страшно за нянюшку. Аристократы ни во что не ставят простых людей. Тьфу на тебя! Еще и появился внезапно, не как честный человек. «Няня мне не помогает». «Она не то имела в виду», — поспешно произношу. «А мне сдается именно то», — усмехается Нельсон. «И да, прошу прощения, что явился прямо сюда. Крылья мне все-таки подпалили, госпожа, вы были правы». Он отвешивает шутливый поклон моей нянюшке, которую я тщетно закрываю собой. Наша с тобой помолвка, Агнес, не шутка, и магия наказала меня за грубость и побег от тебя. Прости. Ты извиняешься только потому, что получил болевой удар от запястья? Спрашиваю, вмиг забывая о робости. Нет, теперь мне вновь хочется обвинять дракона в наглости и прочих грехах. Нет, не только. Болью меня не проймешь, хотя было неприятно, должен признать. Особенно, когда летишь на высоте, и от этого зависит твоя жизнь. Я и сам понял, что погорячился. Ты имела полное право опасаться. Но подожди, ты тоже почувствовала боль. Мое прегрешение было небольшим, всего лишь одна крохотная мысль. Я быстро одумалась. Но я тоже должна извиниться перед тобой. Пока что ты выполняешь свое обещание даже лучше, чем я рассчитывала. Спасибо. Чопорно киваю. Такой разодетый дракон вызывает во мне естественный инстинкт вести себя строго и официально. Но Нельсон быстро нарушает мои планы. Хватит. Он подходит ко мне, берет меня за руки, и что-то теплое тут же разливается внутри меня. Не нужно всего этого. Я все тот же дракон с болот, а ты все та же Агнес. И я прибыл за тобой.